Единственный вариант возможного сочетания факта отсутствия следов производственной базы инструментов и версии земного происхождения древней цивилизации строителей – это вариант перемещения во времени. Он вполне допускает, скажем, производство инструментов в будущем, а затем перемещение строителей с этим инструментом в прошлое. Однако у версии перемещения во времени есть очень серьезные проблемы – Такие перемещения входят в противоречие с принципом причинности, одним из основных принципов нашего бытия. Так что версию строительства древних мегалитов некими представителями нашей человеческой цивилизации и путешественниками из будущего в прошлое следует считать скорее сугубо гипотетической, не имеющей ничего общего с реальностью. Но тогда получается, что производственная база древней высокоразвитой цивилизации находилась вне нашей планеты. Можно, конечно, представить, что некая земная цивилизация достигла такого уровня развития, что освоила межпланетные, а то и межзвездные перелеты и производила инструменты на другой планете. Но тогда она должна была туда переместить вообще всю производственную базу. до производства летательных аппаратов на которых перемещалась планеты на планету равно как должна была и почистить за собой то есть уничтожить на земле все следы какой бы то ни было производственной базы которая у нее имелась на более ранних этапах ее развития получается уж слишком много весьма трудно реализуемых дополнительных условий которые больше напоминают искусственные натяжки всего лишь ради спасения центральной идеи теории, идеи земного происхождения древней цивилизации. Теоретически такой вариант исключать, конечно, нельзя, но вероятность того, что дело обстоит именно так, представляется крайне низкой. Гораздо более вероятным выглядит все-таки вариант внеземного происхождения древней высокоразвитой цивилизации. автоматически снимающие все проблемы с отсутствием следов серьезной производственной базы на Земле. Ее тут просто никогда не было. Сюда доставлялись лишь готовые механизмы и инструменты. Но откуда доставлялись? Версия цивилизации из какого-то параллельного мира представляется мне практически столь же гипотетической, как и версия путешествия во времени. У подавляющего большинства людей, мало посвященных во всякие научные тонкости, доминирует представление, что параллельные миры существуют практически независимо друг от друга, а их обитатели перемещаются из мира в мир по неким связующим коридорам. И хотя такую возможность полностью отвергать нельзя, но и каких-либо реальных свидетельств эта теория не имеет. Более того, она не имеет и сколь-нибудь серьезного научного обоснования. Но есть вполне развитая теория Хью Эверетта, которую ошибочно иногда принимают за теорию параллельных миров. В теории Эверетта многочисленные миры каждое мгновение ветвятся и сливаются, образуя в своем переплетении некий единый универсум, в котором будто бы мы и живем. Однако она неплохо объясняет ряд феноменов лишь на микроуровне. А на макроуровне, то есть на уровне, на котором мы существуем, у нее есть очень серьезные проблемы. Теория тут входит в конфликт с основным законом сохранения. Законом сохранения массы, энергии, импульса и прочего. Более того, в этой теории у нашего мира нет и однозначного прошлого. как и будущее, оно многовариантно, непрерывно меняется. Так что помочь в восстановлении прошлого эта теория нам не поможет. Ну хорошо, а что с инопланетной версией? Версией, в которой представителями древней высокоразвитой цивилизации, оставившей свои следы на Земле, были жители некой другой планеты, нашей обычной, не ветвящейся и мечущейся взад и вперед во времени, Вселенной. Во-первых, инопланетная версия снимает все проблемы с отсутствием следов производственной базы. Инструменты, машины, механизмы, с помощью которых построены древние мегалитические сооружения, производились вне нашей планеты и доставлялись на Землю уже в готовом виде. Во-вторых, снимаются проблемы с необходимостью, большой численности древней высокоразвитой цивилизации сама эта цивилизация размещалась на другой планете на ней же она достигла высочайшего уровня развития в области науки и техники а на земле присутствовала лишь ограниченная группа ее представителей что впрочем полностью согласуется с относительно малой численностью пантеонов богов, то есть с показаниями очевидцев В-третьих, это снимает проблему отсутствия мусора. Ясно, что несколько десятков сотен или даже пусть тысяч инопланетян оставят после себя на несколько порядков меньше мусора, чем миллионная земная цивилизация. По сути, мусор будет иметь штучный характер, и в таком случае пойди его еще найди на целой планете. В-четвертых, это версия согласуются и с теми показаниями очевидцев которые касаются событий всемирного потопа и которые указывают на то что боги заранее знали о надвигающейся катастрофе для цивилизаций освоившие межпланетные и уж тем более межзвездные перелеты засечь крупный метеорит на подходе к земле Определить место его падения и оценить последствия столкновения вполне под силу. Тем более у представителей такой цивилизации есть возможность улететь на небо и вернуться лишь после катастрофы. А именно об этом и говорят очевидцы. И наконец в пятых, сами очевидцы практически прямым текстом указывают именно на инопланетное происхождение древней высокоразвитой цивилизации. упоминая небесное происхождение богов. Как ни крути, получается, что версия инопланетного происхождения древней высокоразвитой цивилизации наиболее непротиворечиво вписывается в тот набор странных артефактов, которые имеют место быть на нашей планете. И если следовать логике научного исследования, то отсюда вытекает, что именно эта версия прошлого является наиболее вероятной из всех возможных. Однако, несмотря на всю свою согласованность с реальными фактами, она, мягко говоря, не пользуется особой популярностью. А если выражаться точнее, то версия инопланетного происхождения древней цивилизации, оставившей следы своего присутствия на Земле, очень у многих вызывает категорическое неприятие. И это неприятие имеет как субъективные, так и вполне объективные причины. Довольно серьезным объективным препятствием на пути признания инопланетной версии является отсутствие в нашей Солнечной системе планеты, на которой в обозримом историческом прошлом, то есть в последние несколько десятков тысяч лет, ведь именно этот период нас и интересует с исторической точки зрения, могла существовать не только... развитая цивилизация, ну и сколь-нибудь организованная жизнь, по крайней мере в привычной для нас форме. Даже если и допустить, что была жизнь на поверхности ближайшего к нам соседа планеты Марс, то скорее надо вести речь о времени как минимум миллионы лет назад. У других же планет шансов еще меньше. Так что получается, что если и искать где-то родину богов За пределами нашей планеты, то делать это надо в других звездных системах. Между тем расстояние между звездами огромны и для путешествия между ними нужны очень большие скорости. В то же время ныне физики господствует теория Эйнштейна, согласно которой ни один материальный предмет не может передвигаться со скоростью большей скорости света. А этой скорости явно недостаточно, чтобы можно было говорить об организации сколь-нибудь регулярных межзвездных перелетов даже в рамках всего лишь одной нашей галактики. И на пути цивилизации, достигшей даже самых невероятных с нашей точки зрения высот в своем развитии и решившей прилететь к нам с другой удаленной планеты, встают, казалось бы, непреодолимые препятствия. Причем препятствия на уровне законов физики. Однако реальность вовсе не столь удручающая Во-первых, наши представления о законах физики непрерывно меняются. Соответственно, меняются и представления о том, что можно достичь, а чего нельзя. Например, в свое время на теоретическом уровне была совершенно строго доказана невозможность создания лазера. А затем физики практики, которые решили проигнорировать выводы теоретиков взяли да и создали запрещенный лазер. во-вторых как показывают новейшие наблюдения теория Эйнштейна прекрасно зарекомендовавшая себя в объяснении целого ряда эффектов отклонение лучей света к гравитационным полем солнца, прецессия орбиты меркурия и так далее далеко не безгрешно. Более того, она серьезно сбоит уже на расстояниях порядка размеров Солнечной системы. А на галактических масштабах просто не работает, давая ошибки не в проценты, а в разы, и вступая в конфликт с наблюдаемыми данными. Но ведь нас-то как раз такие масштабы и интересуют. Противоречия между теорией Эйнштейна и наблюдаемыми данными сейчас таковы, что уже давно ведутся работы по серьезной модификации этой теории или замены ее какой-то другой. И есть даже серьезные подвижки в этом направлении. Но мы не будем тут вдаваться в подробности, поскольку это не является темой данной книги. В-третьих, запрет на преодоление скорости света на самом деле вовсе не является краеугольным камнем теории Эйнштейна. Его вполне можно использовать Если и не отменить, то уж точно обойти. Причем даже без сколь-нибудь серьезного ущерба для самой теории, которая, правда, в этом случае становится только частным случаем, описывающим лишь весьма ограниченную область нашей объективной реальности. Но и в этот вопрос мы тут вдаваться не будем по тем же причинам. И в-четвертых, уже имеются эмпирические данные, указывающие хотя бы и косвенно на возможность преодоления скорости света. Прежде всего это так называемый ЭПР-парадокс, парадокс, парадокс Эйнштейна-Подольского Роза, в котором две разлетающиеся в разные стороны элементарные частицы как будто чувствуют поведение друг друга, что требует наличия взаимодействия между ними, передающегося, если и не мгновенно, то уж заведомо с куда большей скоростью, чем скорость света. И кроме того, имеется эффект Вавилова-Черенкова, когда разогнанный до очень большой скорости электрон влетает в более плотную среду, в которой скорость света оказывается меньше скорости этого электрона. Общая картина процессов, происходящих при этом, просто поразительно напоминает картину того, что происходит в воздушной атмосфере при пролете гиперзвукового самолета, то есть самолета, летящего со скоростью выше скорости звука. Как бы то ни было, думаю, что объективные причины неприятия инопланетной версии происхождения древней высокоразвитой цивилизации будут вполне корректно преодолены в не столь уж отдаленном будущем. Гораздо сложнее, на мой взгляд, преодолеть субъективные причины этого неприятия. Страшно, аж жуть! Дело в том, что из любой версии всегда вытекает целый каскад следствий. А сказавший А, надо говорить Б, В, Г и так далее. Более того, если версия претендует на то, чтобы считаться адекватно описывающей реальность, согласовываться с фактами должна не только сама версия, но и ее многочисленные следствия. Вывод об инопланетном происхождении древней высокоразвитой цивилизации оставивший следы своего пребывания на земле, также имеет многочисленные следствия. Прежде всего, такое довольно очевидное соображение, согласно которому, если имел место палеовизит и вмешательство другой цивилизации в нашу жизнь в далеком прошлом, то нельзя исключать возможности многократного вмешательства. То есть нужно либо объяснять причины отсутствия такого вмешательства в более поздние времена, либо искать свидетельства других вмешательств, в том числе и в настоящее время. И вот тут версия древней инопланетной цивилизации тесно смыкается с еще одной темой, вызывающей нередко еще более негативную реакцию. Именно с темой НЛО – неопознанных летающих объектов. Пересечение с темой НЛО возникает не только в случае логического продолжения версии инопланетного вмешательства с древних времен на настоящее, но и непосредственно в связи с древними артефактами. Скажем, в так называемых текстах строителей Этфу, которые нанесены на стены храма в египетском городе Этфу, и в которых речь идет о периоде, когда Египтом правили боги, Попадаются изображения, как две капли воды, похожие на летающие тарелки. Египтологи утверждают, что это изображение является иероглифом, обозначающим место жертвоприношения. Но жертвы-то приносились именно богам, так что одно вовсе не противоречит другому, а скорее наоборот, работает на инопланетную версию богов. Есть изображение аналогичных значков и в привязке к мегалитическим сооружениям. Скажем, в храме Хадхор в Дендере такая летающая тарелка располагается непосредственно над знаком, похожим на пирамиду. При этом сюжет всей композиции настолько забавен, что позволяет говорить о летающей тарелке, принимающей энергию от пирамиды и отправляющей ее на какие-то ретрансляторы. которые передают эту энергию еще куда дальше. Фантастика? Тогда почему бы этой фантастике не быть реальностью? Споры об НЛО то утихают, то разгораются с новой силой, то сведения о них собираются даже на государственном уровне, а то на государственном уровне организуются массовые кампании по опровержению ранее выпущенной в свет информации, по дискредитации самой идеи НЛО. Кто-то с пеной у рта доказывает, что сам их видел, кто-то ссылается на данные радаров, достоверно зафиксировавших искусственный объект неизвестной породы со странными характеристиками, кто-то говорит, что инопланетяне его даже похищали, что-то с ним сделали, почему-то отпустили, а кто-то поддерживается с инопланетными существами непрерывную астральную связь. и спешит просветить заблудшее человечество. Кто-то утверждает, что может объяснить появление НЛО вполне земными феноменами, кто-то списывает все на бред сумасшедших или полусумасшедших, а в лучшем случае на массовые галлюцинации. Какая-то вакханалия эмоций, споров, доказательств, опровержений, явно подогреваемая средствами массовой информации и длящаяся уже несколько десятков лет. конца и края ей не видно. И постоянно один и тот же вопрос. Верите ли вы в инопланетян и НЛО? Но позвольте вас спросить, а при чем здесь вообще вера? Вера хороша для религии, для того, что нельзя доказать, и для того, что принципиально доказательству и проверки не подлежит. Факты же не требуют веры. Они либо есть, либо нет. Если они имеют место быть, то не нуждаются в вере. Они могут нуждаться лишь в исследовании. Можно ли считать фактом существования НЛО? А почему, собственно, нет? Прежде всего, уже есть многочисленные факты наблюдения НЛО. Сами по себе показания очевидцев есть факт, не требующий доказательства, но требующий объяснения. Ведь одно дело, что человек что-то видел, а другое дело, что именно он увидел в действительность. И неважно, что подавляющее большинство людей не видели НЛО. Это абсолютно ничего не меняет. Многие из ныне живущих никогда не видели, например, Антарктиду. И что же это значит, что Антарктиды не существует? И если уже тысячи, десятки тысяч человек самого разного возраста Из разных категорий населения, в разных странах, с разным уровнем образования, интеллекта утверждают, что наблюдали НЛО. Если есть многочисленные фотографии, видеозаписи, пусть порой и весьма некачественные, сомнительные, то отрицать факт существования этого феномена просто нельзя. Огульное отрицание в подобных условиях не имеет ничего общего с поиском объективной истины. равно как не имеет ничего общего с научным подходом к исследованию реальности. Поиск объективной истины и научный подход требует как раз не отрицания, а тщательного исследования. Нельзя сказать, что исследования не проводились. Они, конечно, были и продолжаются со вполне естественным для подобного ажиотажа разбросом результатов до прямо противоположных. Однако практически все сколь-нибудь серьезные исследования, стремившиеся в той или иной степени уйти от идеологического влияния и массового психоза, сходятся, пожалуй, в одном. Нельзя стопроцентно списать абсолютно все наблюдения НЛО на субъективные видения и известные нам явления природы или последствия деятельности человека. А в таком случае неизбежно должно начать работать другое правило научного поиска. Даже если 99% данных являются недостоверными или полной фикцией, оставшийся 1% должен изучаться. А главное, пока не доказано противоположное, этот 1% является фактом и наличие других 99% не является основанием для того, чтобы закрыть глаза на существование жалкого 1% и игнорировать объективно существующий факт. Статистика здесь не проходит, она просто неприменима. Замечу в скобках, что по феномену НЛО различные оценки по достоверности дают вовсе не 1% для необъяснимых известными природными явлениями и деятельностью человека наблюдений, а доходят до 10-15%. Что касается меня лично, то профессионалам в области исследования НЛО никак себя считать не могу. В лучшем случае только любителям, Хотя я и не сомневаюсь в существовании данного феномена. Более того, практически не сомневаюсь в том, что определенная часть зафиксированных НЛО относится именно к летательным аппаратам внеземной цивилизации. Никакой астральной связи с НЛО я не поддерживаю, никто меня не похищал и думаю к счастью. но некий скудный опыт дополнительно поддерживающий меня в моем подходе к самому феномену нло и его интерпретации все-таки имею и не буду вдаваться в детали и сформулирую лишь выводы этого опыта имея не слабое образование в технической области науки, которые связаны с космонавтикой могу уверенно заявить те особенности траектории некого объекта которую мне довелось наблюдать, не в состоянии повторить ни одно космическое тело, равно как и ни один земной летательный аппарат. Таким зигзагом они не летают. Не буду здесь приводить каких-либо описаний с чужих слов, с других источников. Ими буквально забиты книги про НЛО, и их перечисление способно скорее вогнать в сон, нежели в чем-то убедить скептиков или разубедить уже убежденных. Желающие же всегда могут найти соответствующую литературу с таким описанием. Однако, несмотря на обилие описаний наблюдений НЛО, мы очень мало что можем сказать как о самих летательных аппаратах, так и об их создателях. Пожалуй, мы можем констатировать лишь одно. НЛО демонстрирует такие характеристики и возможности, которые очень намного превосходят возможности нашей современной цивилизации. Также мало мы можем сказать о целях их появления. Никто не выходит к нам из летающих тарелок, сигар, треугольников и так далее, с протянутой для приветствия рукой и восторженными возгласами. Никто не идёт на взаимный контакт. Это нередко даёт дополнительный аргумент противникам той точки зрения. что просторы нашего неба уже давно бороздят летательные аппараты инопланетного происхождения. Но разве пассивность обитателей НЛО имеет какое-то отношение к реальности факта существования самого феномена? Я как-то пытался найти ответ на вопрос, почему же скептики так яростно отбиваются от достаточно очевидных фактов. Что такого страшного в том, чтобы признать факт фактом? Ответ, к которому я в конце концов пришел, кроется в самом вопросе. Это действительно страшно. Страшно в буквальном смысле слова. На мой взгляд, преобладающие в этом случае эмоции замечательно описали Стругацкие. У нас на земле среди нас действуют сила. И даже не сила, а силищ И мы о ней ничего не знаем. Вернее, знаем только то, что нам разрешают знать. А это, согласитесь, едва ли не хуже, чем полное незнание. Неуютно, а? Стругацкие волны гасят ветер. Неуютно не то слово. При одной только мысли о том, что НЛО – реальность, многих сковывает страх. Страх, который доходит буквально до животного, внутреннего состояния. Состояние, в котором человек может даже не сознавать, что его подсознание сковано страхом. На самом деле в этом нет ничего удивительного страх вполне естественная реакция на неизвестность и это реакция запрограммирована в нас природой всем ходом нашей эволюции почему именно страх да потому что неизвестное может быть безобидным а может таить в себе опасность на неизвестное мы не знаем как реагировать И самое безопасное для выживания в условиях осознаваемой неизвестности – это испугаться и убежать. Так и с НЛО. Мы не знаем, по сути, что это такое, каковы цели обитателей этих летательных аппаратов и чем это нам может угрожать. Это та самая неизвестность, которая порождает страх и стремление убежать. А бежать-то, собственно говоря, некуда. Разве что как страус закопаться головой в песок или как ребенку нырнуть под одеяло, сделать вид, что неизвестного и возможно опасного феномена просто не существует. Ведь как уютно и приятно чувствовать себя в безопасности в своем маленьком замкнутом мирке в котором никого кроме тебя нет. Возможно, именно это было таким же стимулом, по меньшей мере дополнительным для того, чтобы Человек долгое время считал, что все мироздание ограничено только известными ему территориями, за которыми находится уже граница мира. А в центре этого мира он сам, хозяин ситуации, пуп земли. Даже осознав, что он находится на достаточно большой планете, человек продолжал цепляться за свое центральное положение. Система Птоломея сохранила человеку это место. только теперь он был центром Вселенной. И как же тяжело давалось осознание того, что не Солнце вращается вокруг нас, а мы летим с громадной скоростью вокруг Солнца. Как трудно и долго приживалась система Коперника, сбросившая нас с центрального положения в мироздании. Однако признать это под давлением фактов пришлось. Как пришлось в дальнейшем признать, что наше Солнце – Вполне зашатанная звезда, расположенная буквально на задворках галактики, которая также ничем не выделяется среди множества других галактик. Но и тут человек нашел своеобразную лазейку. Он стал доказывать сам себе, что он уникален во Вселенной, что уникальна сама Земля и условия на ней, и больше нигде нет никого. В свете накопленных знаний кажется парадоксальным придерживаться гипотезы единственности человечества во Вселенной. Вокруг нас масса звезд. И понятно, что среди этой массы звезд вполне можно найти немалое количество таких, близ которых вполне могла бы возникнуть жизнь. И не только возникнуть, но и достичь состояния высокоразвитого разума. Вполне вроде бы очевидно. И вся логика выводит на это. Но ведь как живучая идея уникальности человечества, и причины этого даже не в какой-то гордыне, хотя возможно частично и в ней, а в том самом животном страхе перед неизвестностью. Думаете преувеличиваю? А чем скажите на милость тогда объяснить тушу миху, которая развернулась вокруг открытия планет около других звезд, как не отголосками того самого животного страха? Казалось бы, уже сотни лет как понятно, что вокруг других звезд могут и должны вращаться планеты. На уровне логики это абсолютно банальный вывод. Вывод, который просто в конце концов подтвердился. Ну и что? Почему такой ажиотаж? Да потому, что подсознательно еще тешили себя иллюзией той самой уникальности своего положения, которая подкрепляла другую иллюзию – иллюзию безопасности.